Глава 14. Переговоры. Есть разные степени удивления, от легкого изумления до крайне тяжелых состояний, которые цензурными словами и не передашь. Псы при появлении Ханумана сразу перешли в одну из крайних стадий, но все равно им было далеко до меня, они-то с этим самозванцем полдня по джунглям не шастали. Как? Как я мог повестись на этот маскарад? Черт с ним! с самим перевоплощением. Об этом таланте царя обезьян я был не в курсе, так что он застал меня врасплох. Но по поведению-то его я должен был догадаться. Впрочем, сейчас уже задним умом я начал припоминать всякие странные мелочи, которые меня настораживали все это время. Лжеэдж была немногословна, не отвечала напрямую ни на один вопрос, не использовала инвиз и оружие. Зато иногда... Проявляла непропорциональную силищу. Детеныш Ванаров на нее странно реагировал с самого начала, будто предупредить пытался. Да и вообще мне стоило сразу насторожиться, хотя бы из-за нестыковок во времени. Не успела бы Эдж добраться до вечного баньяна, даже если бы бросилась за мной в погоню сразу же, как я отделился от отряда. Сам Хануман, похоже, наслаждался произведенным эффектом. Отмовление его руки... Из земли вылезли гибкие извилистые стебли, принявшие форму этакого кресла, в которое он уселся, устроив на коленях свой украшенный золотыми лентами посох и величаво задрав морду. Псы потихоньку подтянулись ко мне и разглядывали царя обезьян со смешанными чувствами. Мы все даже на время позабыли о возможной погоне со стороны ванаров, о своих ранах и прочих перенесенных невзгодах, заговаривать никто не решался. Терехову было немного не до того, у него, похоже, была сломана нога. Док колдовал над ним, прилаживая к щиколотке шины из срубленных неподалеку веток. «Что ж, похожая роль переговорщика пока досталась мне». «Ну и зачем тебе все это, о великий хануман? Зачем ты притворился одним из нас?» Обезьян смешно пожевал губами, то вытягивая их в трубочку, то подтягивая нижнюю губу к самому носу. Лицо у него было подвижное, мимика живая, даже, пожалуй, слишком, на грани кривляния. Особенно напрягало то, что выражение его лица менялось буквально каждые несколько секунд. То казалось, что он злится, то впал в задумчивость, то смеется, то подозрительно хмурится. Но преобладали, пожалуй, выражения самодовольства и снисходительного интереса. «Не часто безволосые добираются до вечного баньяна», — сказал он. Великий Хануман решил разузнать, для чего это тебе понадобилось. «Зачем же было притворяться кем-то другим? Я ведь искал встречи с тобой, мог бы расспросить у меня все напрямую». «Ну, это было бы не так интересно», — расплылся он в улыбке. «К тому же безволосые постоянно лгут. Вдруг ты решил бы солгать великому Хануману?» а своей красавице-подруге ты лгать бы не стал. Эх, чтобы ты понимал в безволосых врунах, саркастично отозвалась Ката, поглядывая на меня из-под лоби. Я сделал вид, что не заметил ее реплики. Ну и что же ты решил? Я ведь еще у Баньяна рассказал тебе о нашем плане. Мы можем помочь тебе совладать с мятежными ванарами, развязавшими братоубийственную войну. Может быть, может быть — пробормотал царь обезьян, задумчиво потирая подбородок черными, как кусочки угля ногтями. Ты был прав, мой маленький друг. я не могу причинять вред моим подданным, даже тем, кто на это очень, очень, очень напрашивается. Одно воспоминание о шаманах разозлило его настолько, что он нетерпеливо засучил ногами, едва не сваливаясь со своего импровизированного трона. Что с ними вообще не так? — спросил я. — Чего добиваются шаманы шепчущего дуба? И, кстати, зачем им понадобились столько пленников? — Я думал для того, чтобы принести в жертву, но ты сам сказал, что им это не нужно. — Им? Не нужно, — охотно согласился Хануман. — Но кое-кому другому нужно. — Шаманы плетут свою мерзкую сеть, опутывая весь уоба. Они уже осквернили почти все места силы на своей территории и на землях племени Поднебесного Древа. Но в южных землях, которые охраняет племя Джубока, они не хозяева. Так и на землях Поднебесного Древа они не хозяева. Но это их не остановило. Я сам видел, как они напали на стаю бедолаг из братского племени и перебили их всех. — О да, это печально, печально, — покачал головой царь обезьян под поднебесного древа легкие, быстроноги, изящны. Они живут на самых верхних ярусах ветвей, так высоко, что могут собирать росу из облаков. Но они не воины, и нельзя их в этом винить. Аджубоко? «Ухухухухухухухуху!» расхохотался Хануман. «Хотел бы я посмотреть, как эти обнаглевшие шаманы попробовали бы напасть на поклонников Древа Смерти. Но, увы, они не настолько безмозглы, Они решили задобрить их. «Жертвоприношениями», — догадался Терехов. Командир, наконец, более-менее пришел в себя. Сидел он по-прежнему на земле, но нога была плотно перевязана и уже не кровоточила. Он внимательно слушал наш разговор с обезьяной, переводя взгляд то на одного, то на другого. «Жертвы, жертвы, жертвы!» Хануман закивал головой, как китайский болванчик. «Древо смерти никогда не насытить!» «И зачем им понадобилось захватывать именно... без Чуть споткнувшись, спросил я. «О, вряд ли у них был на это особый умысел. Просто им повезло. Вы сами попались им в лапы. В таких, как вы, особая сила». Многозначительно прищурился Хануман. «Жертвы, обладающие разумом, самые ценные для Джубоко!» «А ты и пальцем не пошевелил, чтобы вытащить нас!» Сплюнув в сторону, почти прорычал Берс. «Я ведь уже сказал, я не могу вмешиваться!» Царю обезьян, похоже, было тяжело признавать, что он что-то не может. Так что проговорил он это негромко, но с явным раздражением, которое могло в любой момент перейти в ярость, а злить безумца это все равно, что чиркать зажигалкой над лужей бензина, даже если он просто притворяется безумным. Но Берсу, похоже, было плевать. Он все еще был разгорячен и зол после плена и головокружительного в прямом смысле побега. «Так я и не говорю, что ты должен был надрать задницы этим шаманам и унести нас на руках в закат, но придумал бы что-нибудь другое». Какой-нибудь из своих фокусов. Ты же хвастаешься, что ты великий колдун. Применять магию дерева против ванарских шаманов? Презрительно фыркнул хануман, совсем по обезьяне надув щеки и выпустив воздух через морщинистые губы. Они сразу поймут, что это я. И что великий договор нарушен. Лазурный дракон даровал мне силу с одним условием, что она никогда не будет направлена против хранителей у обо. «Но что, если сами хранители начали творить какую-то дичь?» — усмехнулся я. «Договор есть договор. Великий Хануман и без того...» «Много в чем провинился перед Создателем!» — неохотно признавался Ванар. «А что будет, если эти твои шаманы шепчущего дуба добьются своего?» — вдруг подключился Стинг. «И не провинишься ли ты перед Создателем еще сильнее, если не помешаешь им?» Царь обезьян звучно поскреб ногтями в затылке и скривил недовольную рожу. Уж что-что оставить собеседников в неловкое положение у Стинга получается. «Я не могу вмешиваться!» — наконец повторил Хануман. «Но шаманы попали под дурное влияние. Думаю, они неверно толкуют пророчество того, кто шепчет. Что-то там провестников, что явится из бездны». «Так может, все-таки виноват тот, кто шепчет?» Он снова раздраженно отмахнулся. «Это лишь ветер играет листвой старого дерева!» Кто-то слышит в этом шорохе голоса, что нашептывают о прошлом и будущем. Но прошлое – зыбь, грезы, морок. А будущее? Есть ли оно вообще? Чуть помедлив, он поднял на нас взгляд и в глазах его, обычно светящихся искорками безумия, сквозил холодный расчетливый ум. Хотя, если честно, я с самого начала подозревал, что он не более безумен, чем любой из нас, а все его ужимки — это так, игра на публику. Либо все еще хуже, ведь самый страшный безумец — тот, кто с виду кажется совершенно нормальным. — Я не могу вмешиваться, — почти прорычал он. — Но их нужно остановить. Сомневаюсь, правда, что у вас хватит силенок совладать с ними а уж это мы посмотрим. Терехов, кряхтя и опираясь на плечи Дока и Берса, попытался было подняться на ноги, но охнул и снова плюхнулся на задницу. Хануман снисходительно поглядел на его мучение и поднял руку. Сделал несколько замысловатых вращательных пасов кистью, будто вытягивал что-то невидимое из воздуха. Из-под земли вокруг Терехова вдруг полезли тонкие зеленые ростки, быстро оплетающие его раненую ногу. «Не дергайся, безволосый! Я ведь помогаю!» Гибкие стебли с мелкими круглыми листочками за считанные секунды заволокли ногу командира так, что полностью скрыли ее под зеленым покровом. «Теперь посиди спокойно. А Агатукола сделает свое дело!» Терехов с сомнением посмотрел на опутанную ногу, но, судя по тому, как разгладилось его лицо, чудо-ростки даже боль сняли. Допустим, мы убьем твоих чертовых шаманов, чего бы нам это ни стоило, сказал он. Но что мы получим взамен? Хм! Откуда ж я знаю, что вам безволосам интересно? Я могу дать вам многое: золото, самоцветы, самые сладкие плоды, самых красивых ванарских наложниц. Фу! хором фыркнули Ката и Эдж, а вслед за ней и остальные. Стинг сначала задумчиво поскреб в затылке, но потом тоже замотал головой. «Я знаю, что ничего, что происходит в УОБа, не укроется от твоего взгляда», — снова перехватил я инициативу. «Ты ведь знаешь, что в джунглях сейчас орудует большой и сильный отряд безволосых. Их ведет командир по имени Чингис». «Конечно, я знаю об этом!» — Кнуман горделиво задрал подбородок. «Многих крепких воинов и сильные маги!» Вот если бы вы действовали с ними заодно, победить шаманов Дуба было бы куда проще. К сожалению, мы не вместе, — отозвался Терехов. Но нам нужно знать, для чего они затеяли этот поход, и помешать им. При этом, как и ты, мы не можем вмешиваться напрямую. Вот как? Это забавно, забавно. Я знаю, зачем они затеяли поход вмешался я. «Они кое-что ищут в джунглях. Огненные слезы». Глаза Ханумана на секунды расширились, а брови его вскинулись вверх в неподдельном удивлении, но он быстро совладал с собой. Реакция Терехова и остальных псов была похожей. «Ты-то откуда знаешь?» — первая не выдержала Ката. «Знаю», — буркнул я, — «у меня свои источники, но это не важно. «Источник информации порой важнее, чем сама информация», — возразил Терехов. «Что за огненные слезы? И откуда ты про них узнал?» Я раздраженно вздохнул. «Но, похоже, придется выложить им весь расклад. Иначе больше времени потратим на препирательство. А там и Гюрза вернется, а при нем вести переговоры с Хануманом вообще затея провальная». «Все ведь доложит Чингизу». Несколько дней назад Чингиз выторговал у корсаров кое-какой артефакт. Я связался с Мавриком, и тот по своим каналам выведал, что речь, скорее всего, о некоем компасе, который помогает найти эти самые огненные слезы. компас Джанжихе! заговорщическим шепотом проговорил Хануман. «Он самый!» Царь-обезьян откинулся на спинку своего живого кресла и нахмурился. «Это все меняет! Без компаса найти слезы почти невозможно!» это древнее затаенное сокровище у обо но компасы которые делает знаменитый ксилайский мастер здорово помогают в этом как работает компас спросил я я кое-что слышал но не совсем понял он что одноразовый хануман промычал что-то нечленораздельное пытаясь сформулировать ответ э и да и нет Стрелка компаса тонка, как волос, и так чувствительна, что реагирует на присутствие огненной слезы за многие сотни шагов. Это облегчает поиски, но если подойти к слезе слишком близко, стрелка попросту сломается. Так что все зависит от терпения и расчетливости того, кто владеет компасом. А вот это плохая новость, уж этого у с избытком так что и нечего надеяться, что он раньше времени потеряет артефакт. «Да что за огненные слезы-то?» – не выдержал Данила. Он, чтобы передохнуть немного, тоже уселся на землю и снял свой огромный шлем. Я с удивлением заметил, что он обрился наголо, видимо, чтобы было не так жарко в джунглях. Правда, на лице наоборот растительности прибавилось, появились усы и короткая борода, делающая нижнюю часть его лица почти квадратной. Хануман не торопился отвечать, поэтому сказал я. Наверное, это как-то связано с легендами о сотворении мира. Там упоминается, что небо плакало огненными слезами. Я думаю, речь о метеоритах. Как думаешь, док? Все дружно повернулись к некроманту, а тот замер широко раскрытыми глазами. Вид у него был, как у человека, который на полпути к офису вспомнил, что дома оставил включенным утюг. Адамантит! Выдохнул он единственное слово. Судя по реакции Ханумана, он угадал. Адамантит довольно часто упоминался в материалах по игре. А однажды нам с псами даже довелось наткнуться на двух механических гончих сделанных целиком из этого блестящего, как расплавленное зеркало металла. Правда, в тот раз дело касалось тайного оружия призраков, администраторов проекта. Игроки же до сих пор не нашли и крупицы этого материала. А ведь, судя по слухам, он был в десяток раз крепче стали. Самый твердый металл в игре. Оружием из него можно крушить скалы и разрубать надвое людей вместе с броней, и даже зарубки на лезвии не останется. Адамантит еще называют метеоритным металлом, пояснил док. Вроде бы его можно найти и в виде руды, но с очень низким процентным содержанием, и копать придется очень уж глубоко. Так что самый верный способ добычи адамантита – Это поиски его крупных самородков, которые на самом деле метеориты, упавшие с неба в незапамятные времена, и потом скрытые слоем земли. Как же корсары профукали такой артефакт? С сомнением покачал головой Берс. Они что, не понимают, что адамантит в этой игре это стратегический ресурс? Учитывая в какую броню сейчас одеты большинство игроков, пара адамантитовых клинков запросто может решить исход любой крупной драки. Ими же можно даже титановые керасы вскрывать, как консервные банки. Возможно, корсары просто не знали точно, что это за компас, пожал я плечами. Описание на нем очень короткое и мутное. Ну, или, возможно, у них он не один, предположил док. Они же держат Белый берег и бухту Левиафана, бьют местных мини-боссов, вылавливают сундуки из потопленных кораблей. «Да, тоже вариант», — согласился я. «Маврик тоже это предположил. Ну или глаз Дахамеша для них стратегически важнее. Чингис ведь как раз на него выменил компас». «В конце концов, получить компас — это полдела», — подытожил Терехов. «Нужно еще и найти эти самые слезы». «Вот именно!» — вдруг хихикнул Хануман. Огненные слезы рассеяны по всему Артеру, но самые крупные – в таких местах, где без волос их ждет верная смерть. А как насчет оба? Ты ведь знаешь, где находятся слезы в пределах твоих владений. Конечно! Расскажешь нам?» В ответ царь обезьян только издевательски рассмеялся. «А что, если я скажу, что это и есть цена за нашу помощь?» – прервал его Терехов. Хануман насекся и посмотрел на командира с укором. «Я не могу», — сказал он, — «не могу отдать безволосым такое сокровище. Просите что-нибудь другое». «Не можешь или не хочешь?» — кратчево спросил Стинг. Царь обезьян опять посмотрел на него с такой недовольной рожей, что казалось еще немного, и запустит в него чем-нибудь увесистым. «Не могу». Процедил он чуть ли не через силу. «Здесь в оба. Я почти всемогущ. Но и здесь для меня есть табу. Особенно их много, когда речь идет о вас, безволосых. Мне появляться-то перед вами нельзя без особых причин». «И нападать на нас тоже?» — уточнил Стинг. «То есть нечего и надеяться, что ты по нашей просьбе нападешь на отряд Чингиза или натравишь на него ванаров?» Хануман аж подпрыгнул от возмущения. «Конечно нет!» «Я вообще против насилия, и ванары тоже!» «Да, мы уже заметили», — скептически отозвалась Ката. «Это все дурное влияние шаманов, потому я и хочу с ними покончить. Они накличут беду на оба». «Ну хорошо», — продолжил Стинг. «Но что, если ты увидишь, что тот второй отряд уже приближается к одной из огненных слез и вот-вот найдет ее?» Если ты передашь эту слезу нам, ведь ничего не изменится. Слеза будет у безволосых. Какая тебе разница, у каких именно? Мы ведь не просим тебя отдать все огненные слезы у оба. Только те, до которых... И так вот-вот доберется Чингис. Царь обезьян прищурился так, что глаза его превратились в едва заметные горизонтальные щелки. Не отвечал он долго, но мы терпеливо ждали. Терехов тем временем осматривал свою ногу. Лепестки, опутавшие ее, пожухли и пожелтели. Он без труда разрывал ослабевшие ростки, высвобождая конечность. Согнул и разогнул ее в колени, удивленно хмыкнул. «Я не могу вмешиваться напрямую», — который раз повторил Хануман. «Но раз уж вы решили помочь мне, я помогу вам. Я могу направлять, подсказывать, немного колдовать, чтобы, например, вас не трогали местные живые создания» но основную работу вы должны будете сделать сами. «Идет», – кивнул Терехов. «Все, что нам нужно, это всегда знать, где находится отряд Чингиза и где находятся ванары, ну и остальные ваши достопримечательности. Тот же шепчущий дуб и джубока. Будь нашим проводником в оба, нашими глазами и ушами, а мы станем твоей карающей дланью». Похоже, такая перспектива Хануману пришлась по душе. На морде его заиграла самодовольная улыбка, взгляд мечтательно устремился куда-то вверх. Ну как же, у него в какой то веки появился свой отряд. Он ведь хоть и величает себя царем обезьян, а Ланаров своими подданными на деле ничего не решает и никем не повелевает. «Мы забыли о Гюрзе, напомнил я. «Ах да!» — поморщился Берс. «С нами постоянно еще один паренек». «Да-да, такой темноволосый», — кивнул Хануман. «Ему, увы, не так повезло при побеге, но он уже потихоньку оклемался и пробирается сквозь джунгли». «В нашу сторону?» «Пока не совсем, но на этом берегу реки и прочусывает заросли зигзагами. Если будете оставаться на месте, он вас скоро найдет». «Он не должен увидеть тебя», — предупредил Терехов, «и вообще узнать о нашем договоре». Сможешь что-нибудь придумать? Хм, хорошо, я не буду показываться вам на глаза. Я могу передавать свои слова. Да вот хотя бы через этого малыша, моего крошечного подданного. Он ткнул узловатым пальцем в детеныша Ванаров, который тут же спрятался за моим плечом. «Я думал, ты поможешь вернуть его семье», — сказал я. «Мне удалось вытащить его буквально из-под носа у Ванаров шепчущего дуба». Увы, возвращаться ему некуда. Та семья, которую он знал, погибла. На ее смену совсем скоро придет другая. Но это не совсем одно и то же. Так что, выходит, пацан остался сиротой? — А ты уверен, что это вообще пацан? — усмехнулся Стинг. — Ты под хвост-то ему заглядывал? В ответ детеныш показал ему язык, издавая протяжный, неприличный звук. Обиделся, похоже. — Да парень, парень! буркнул я, погладив детеныша по голове. И очень храбрый, кстати. Вот только что мне теперь с ним делать? — Ну, пока что он нам понадобится, — пожал плечами Хануман. — А когда решишь покинуть оба, решай сам. Можешь просто оставить его здесь. Он не пропадет, уверяю тебя. Царь-обезьян настороженно прислушался к чему-то и вскочил со своего живого кресла. Гибкие стебли тут же пришли в движение, превращаясь в обычный молодой куст. О, похоже, мне пора! Ваш приятель куда сообразительнее, чем я думал. Он идет прямо сюда. Не успели мы и опомниться, как Хануман рыжий молнией метнулся вверх, одним прыжком взлетая на ветку метрах в десяти над нашими головами. Черт возьми, мне бы так. На него, кажется, вообще законы гравитации не действуют. Оставшись одни, мы переглянулись. «Ну, наконец-то хоть что-то прояснилось!» — буркнул Берс. «А то мне уже надоело, что мы мечемся по этим джунглям, как слепые щенки!» «Не тебе одному!» — хмыкнул Данила. Терехов поднялся на ноги, попрыгал на месте, проверяя, полностью ли зажила нога и удовлетворенно хмыкнул. «Да уж, эта рыжая обезьяна может быть нам очень полезной. Молодцом, Мангуст! Я знал, что на тебя можно положиться!» «Ага!» — поддакнул Берс. «Что бы мы без тебя делали, малой?» Остальные тоже одобрительно загалдели, наперебой хваля меня и хлопая по плечу. Детеныш даже испугался и спрятался еще дальше за спину. «Да неужели?» — фыркнула Ката. «Вот вы, значит, как теперь все запели. А когда этого шпыняли его, не давали даже за стол наш сесть». «Все в порядке, Ань», — усмехнулся я. «Так и было задумано. Спектакль для Чингиза, чтобы он верил, что у нас раздрай в команде». «И пусть верят дальше», – кивнул Терехов. «В реале по-прежнему будем сторониться друг друга. Да и здесь держим язык за зубами. Не забываем про то, что у нас в команде засланный казачок». «Кстати, насчет него», – проворчал Данила. «Надо как-то от него избавиться. Он ведь нам все планы сорвет, если настучит Чингизу». «Нельзя. Пока он с нами, Чингиз думает, что знает обо всем, что мы делаем в артере. Пусть и дальше будет спокойно этот счет». Ну а дальше надо крепко подумать. Ситуация более-менее прояснилась, но от этого не легче. Мы все видели этих чертовых обезьян. Я пока понятия не имею, как мы их завалим. А ведь нужно еще и Чингиза обойти на поворотах. У меня есть подозрение, что нас отслеживают с помощью ассасинских меток. Подлил я масло в огонь. Поэтому без особой нужды к отряду Чингиза лучше не приближаться. — Откуда ты знаешь про метки? — прищурил Иседж. — Их нельзя отследить. — Говорю же, подозрение, я не знаю точно. — В отряде Чингиза есть несколько ассасинов, и на его месте я бы этот инструмент использовал, — кивнул Терехов. — Обложили со всех сторон, гады, — процедил Берс, — и времени у нас в обрез. Думаю, вопрос нескольких дней. — Да, придется нам поторопиться. В кустах справа от нас зашуршало что-то крупное, и мы встрепенулись, выхватывая оружие. Крупные, похожие на лопухи листья, заколыхались, потом несколько из них полетели на землю, отсеченные ударом сабли. К нам на поляну, прорубая сквозь заросли, вышел гюрза, тоже основательно потрепанный, грязный, с обширными следами крови на нагруднике и особенно на правом бедре. — О, наконец-то я вас отыскал! — утирая лоб, выдохнул он. — А вы тут что засели? — Да так, только тебя и ждали усмехнулся Терехов.